Глава 2. дачка не для слабонерных специальный агент щеткин закончил ввод программы переключил сканер мысли графа в режим поиска и надел на запястье замаскированный под часы экран на этот экранчик выводился текст мыслей испытуемого и картинки возникающих в его сознании образов Текст получался мелким, но часы были все равно удобнее предыдущей модели, имитацией карманного компьютера. Для ее основной блок нового аппарата для чтения чужих мыслей напоминал привычный табельный излучатель и прекрасно умещался в наплечной кобуре. — На кой черт начальству сдался такой крендель? — Все экспериментируют. Агент Савковский, младший в 117-й оперативной двойке, усмехнулся. — Да вспомни операцию в феврале прошлого года. — Когда с помощью мыслеграфа вычисляли мандьяков, поговаривая, что тот эксперимент провалился. Прибор указывал на каждого, кто дольше, чем на секунду задумывался о бабах. — Ну и этот провалится... соберут сотню таких вот отмороженных проверят их на большом стационарном мыслграфе затем еще какие нибудь опыты поставят да и прикроют проект а денежки в двойном объеме спишут закончил щеткин знаем эти махинации ладно пошли по точкам с чего начнем как обычно совковский поправил узел галстука заодно и горло промочиями они покинулись здание восточного управления планетарной службы безопасности через парадный подъезд и не спеша двинулись к переходу на подземный общегородской уровень вечно сверкающий неновой рекламой доли поперек продревленный тоннелями метро лязгающей челюстями ступенек эскалаторов шумный тесный и суетливый Помимо транспортных артерий и пешеходных вен здесь размещались заведения самого разного профиля от супермаркетов и салонов до баров и борделей. Постоянная ночь в подземелье позволяла владельцам магазинов торговать с вечной ночиной наценкой. а заведением под красными фонарями кругло суточно трудиться, не смыкая глаз. И что удивительно, практически легально. Ловкие адвокаты уже давно доказали, что если имеющие окна заведения не освещаться солнцем хотя бы по два часа в день, режим его работы должен считаться ночным, вне зависимости от общепринятого деления суток на условные периоды. А в ночное время функционирование борделей считалось почти законным образом. здесь же в подземелье на заборках общественных заведений среди хидросплетения городских транспортных путей и развязок жили и многие граждане причем не обязательно представители социального дна хотя чаще всего такие они пердоллобые чернорабочие беглые воры вонючие бродяги и грызватые по тоскушки окончательные пьяницы отълены наркоманы психбольные и прочий изгоииноземного общества по мнению агентов найти требуемого субъекта можно было только здесь если не в баре или в вагоне метро то в районе спальных пещер точно как выяснилось так решили не только щеткин и совковский едва они оказались на главной площади восточного подземного сектора это было просторное но захламленное помещение с низким пяти метровым потолком им навстречу из толпы вынырнули еще двое агентов выглядели коллеги как два шарика из одного подшипника калибрированные на галабриты крепеши в стандартных костюмах задание у них было тем же это угадывалось с первого взгляда Сегодня они не маскировались под угрюмых сотрудников частного охранного предприятия или промасленных рабочих метрополитена, а щеголяли в строгих стройках со значками «ПСБ» на Лацкане. «А, и вы здесь!» — Щеткин усмехнулся. «Певцов и Водкин в одном стакане! Братья по оружию! Все время путаю, кто из вас кто! Что вас занесло в чужой сектор?» ищем неопределенно ответил один из братьев наверное водкин или певцов на почему не у себя поинтересовался совковский в центральном секторе не осталось подходящих субъектов всех подмири работаем знаете ли гордо ответил певцов и водкин у нас показателей на порядок выше чем в некоторых секторах В Восточном, например. — Укусил? Ничего не скажешь, — Савковский рассмеялся. — Ну и как результат? — Пока абсолютный ноль, — признался Воткин, — а может и Певцов. — А время идет. Объединимся? — Нет, Певцов. Придержав напаренька за рукав, отказался Щеткин. Толпой нам тем более никого не найти. — Я Воткин. признался агент зря вы отказываетесь прочесали бы как гре ребенка и глядишь пару блошек бы выловили работа с информаторами гораздо эффективнее прочесывание насзидательно проронил щеткин запомни брат воткин ну можно же и совместить неуверенно предложил певцов ладно неожиданно для братьев сдался щеткин на платформах и пешеходных тоннелях наблюдаем восемь глаз а в заведениях уволььте говорить с информаторами будем только мы а вы создайте фон и молчите договорились идет братья разум кивнули все четверо не сговариваясь потянули нас сами и направились к ближайшему ресторанчику оттуда пахло жареной курицей березовыми вениками и спиртным такое сочетание запахов на планете считалось более чем подозрительным навстречу агентом тут же вредил официант с грызоватым полотенцем в руке он проворно смахнул крошки с ближайшего столика и расплылся в заискивающей улыбке четыре па по стол поинтересался о чем это пахнет базилио с подозрением прищур спросил совковский на кухне пригорела улыбка официанта стала вымученной из закусочки аойдемся ответил совковский ты лучше скажи есть среди твоих клиентов подозрительные лица ну что вы господин ага официант делано возмутился у нас приличное семейное заведениение на ну да совковский ухмыльнулся и взглянул на щеткина тот принял эстафету и брезгливо взял официанта за лацканной форменой курточки планете нужен рыцарь без страха и упрека базилио крутой непробиваемый парень без мозгов и вредных привычек с железными нервами холодной головой и горячим сердцем знаешь такого так и вот же вы официант обвел широким жестом всех четверых ты мне эти шуточки брась щеткин нахмурился и легонько встряхнул официанта так что у того щелкнулись зубы виноват господин специальный агент Василий, так его звали на самом деле, испуганно вытащил бесцветные глаза. — Бывают у нас крутые ребята, но с привычками у них не все в порядке. Выпивают. Много. — Значит, не сгодятся, — резюмировал Щеткин. — А непиющие сюда не забредают? Ну, хотя бы случайно. — А вы лучше в спортзале поищите. — А? предложил официант там не пробиваем их полно и без мозгов из них половина если не больше он настороженно покосился на плечистых братьев нет клубы по интересам нам не подходят щеткин отпустил василия и тот облегченно вздохнул никаких увлечений никакого интереса к жизни водке к наркоте и даже к бабам у макарыча племянник слепо глухо немой вспомнил официант нет нужен здоровый возразил совковский здоровый только тормоз подсказал певцов вотлин тот что стоял левее а, -а, -а". василий озадаченно почесал живот ну и ребус вы загадали а зачем это планете потребался такой тип разогналась сильно осадить требуется по моему ты подойдешь насмешливо сказал щеткин хочешь стать планетарным героем я не я же пью как только смену отработают так сразу к бутылке не гожусь для опытов а кто сказал что тормоз требуется нам для опытов щеткин снова насупился и выразительно потер кулак. «Так ведь...» — официант втянул голову в плечи. «Знаю! Вам говорил, Ильич нужен!» Он только что от меня вышел, к Поликарпову направился. «Вот уж кто пришибленный, так пришибленный, в полный рост, но здоровый!» Его два раза в психушку хотели упрятать, но врачи сказали, что здоров и не пьет почти. все ему вокруг фиолетова точно знаю даже деньги может кому то занять а потом плюнуть на это и все дела я ему уже три года десять кредитов должен ни разу не вспомнил он наверное в высших сферах витает а там деньги ни к чему морет ему в свое время просто голову отбили засомневался совковский я что то смутно припоминаю кажется был тут такой инцидент ну было конечно согласился официант но врачи то говорят что здоров как пить дать вам гавридыч подойдет смотри баилио агент щеткин легонько шлепнул официанта по пухлому животу если не выстрелит вариант вернемся и тогда уж не взыщи пойдешь с нами точно вам говорю портрет с гавыч описан в заведении кабачок поликарпова пахло еще подозрительные но хозяин оказаллся умнее василье завидев четверых не маскирующихся под обывателей агентов он сразу понял что явились они не солавой а просто поговорить внимательно выслушав суть проблемы он тут же сдал секссотом и гаврилыча миро надремавшего у стойки и еще десяток личностей видимо своих недругов поскольку один из них находился в кабаке агенты разделились к жущему за счет заведения громиля направились братья а гаврилыча зажали совковский и щеткин кандидат в планетарный герои проснулся не сразу даже после того как агенты представились и пару раз для бодрости сунули ему под ребра кулаки гаврилыч всего лишь приоткрыл один глаз и вежливо икнул есть контакт усмехнулся щеткин ты на связи гаврилыч полное то имя у тебя какое иван пантелимонович после примерно двухминутной паузы ответил мужичок о а гаврилыч почему удивился совковский а я почем знаю еще через минуту пришел ответ по моему нормально с некоторым сомнением произнес щеткин взглянув на сотрудника тормоз очевидный но на вопрос отвечает и водка от него почти не пахнет мы графом проверим или сразу заметем мне честно говоря не сильно охота у такого типа в башке ковыряться чем больше приведем тем лучше согласился совковский а там пусть сами выбирают начальство наверное лучше знать чего ему надо меня так еще в зоне прозвали неожиданно выдал гаврилыч по пятой ходке «Ой, черт!» — Щеткин поморщился. «Все-таки надо было его прибором проверить сразу, вместо вопросов, сколько времени потеряли. Так ты что, рецидивист?» Гаврилыч устремил стеклянный взор в лишь ему видимую, вне пространственную глубину стакана. Щеткин неволе взглянул на часы. «Вопрос минуты на три. Ой, черт с ним, пусть сидит!» — Идем к братьям, может, им повезло. Они переместились за столик, где двое коллег, набычившись, прессовали бледного до синевы поликарповского недруга. — Из братовой никак не связан, — угрожающе мычал правый певцов-водкин. — Привлекались ли вы к уголовной ответственности? — сверлил Громилу взглядом левый. в отличие от гаговорри луча отвечал здоровяк почти без пауз на осмысление вопроса у него уходило секунд по двадцать зато ответы были на редкость единообразными дабы чего гражданин начальник крепки спиртные напитки употребляешь пробовали когда нибудь наркотики гражданин э, гражданин начальники добы да чего пустышку сосете вывел щеткин Без смысля, графа видно, бандюган. Нам такие не подходят. — Все судимости погашены, — вдруг донеслось отстойки. — Не так-то это оказывается просто, — бросил скептический взгляд на разродившегося Гаврилыча, заявил Щеткин. — Найти неглупого придурка без вредных привычек и с чистой анкетой. — Это точно, — согласился Савковский. — Это точно, — согласился Савковский. идем дальше идем господа агенты едва не вышли из кабака их нагнал поликарпов так вы что же не заберете этого этого бандюка нет щеткин строго взглянул на кабачика мы же вам ясно сказали нужен нормальный человек мирный и тихий а вы нам кого порекомендовали Всех своих обидчиков с копом? Ну, вот теперь и расхлебывайте. В следующий раз будете умнее. — Да какой в следующий раз? — взвыл Поликарпов. — Какой следующий? Они же меня прямо в этот раз, как сервелат, настрогают. Они же меня, они же... — Так давайте мы вас заберем, — с издевкой в голосе предложил Савковский. соображаете вы плохо теперь это понятно и прошлое не запятано Но лучше кандидатуры не придумать как же это э, заберете кабачек позеленел за что а ресторацию я на кого оставлю нет вы не иметье права я чест и гражданин налогоплательщик социально полезный член общества заткнись негромко приказалсовковский поликарпов оборвал свою пламенную речь и окончательно скиз у меня дети в скрипнул он я по ночам писаюсь я не могу с вами да и последний шанс щеткин величественно приосанился и сложил руки на груди нужен такой как говорилыч только беззурных наклонностей соображай поле чаяние взгляд поликарпова заметался по площади и вы заберете кувалду кого притормозил совковский заберем пообещал щеткин вон братья отведут твоего кувалду наверх и больше ты его не увидишь думай поликарпов размышляй да не над смыслом жизни а над твоим заданием э, в чем смысл жизни пробормотал кабачик ну конечно смысл жизни и тормвозуха с антифризом да как же я раньше то я знаю кто вам нужен господа агенты стопроцентный вариант идемте я провожу только я не хотел бы оставлять заведение пока там находится этот ублюд оплата по факту щеткин пожал плечами — Чем быстрее приведешь к субъекту, тем быстрее избавишься от твоего кувалды. Поликарпов припустил через площадь с такой прытью, словно за ним гнали все кувалды подземного уровня. Тренированные братья поспевали за ним вслед вслед, а вот Савковский и особенно Щеткин предстали. — Никто не желает быть героем! — преодолевая одышку, пробормотал Савковский. — Чем быстрее приведешь к субъекту, тем быстрее избавишься от твоего кувалды. «Надо же! Готовы все секреты разболтать и по уши в помой окунуться, лишь бы их не трогали!» «Патриоты!» — тоже сбива дыхание, усмехнулся Щеткин. «Им же надо за что-то геройствовать! За просто так они у себя и геморрой с плоскостопием найдут и пол поменяют на средний, а за кредиты, медали, льготы и почести — пожалуйста! А если ничего этого не обещаться, значит, для опытов забирают!» страшно становится да тебе самому предложи такой вариант ты пойдешь был бы тормозом может и пошел бы а ты кто щеткин рассмеялся нет агент совковский ты бы не пошел а все секретно значит не для парада герой требуется а для какой то черновой работы причем видимо для сильно черновой ежели Такой дубово-бетонный вариант психики у него должен наблюдаться. — А мы с тобой, чернуху, уже переросли, и ни за какие печенюшки не согласимся снова в дерьмо нырять, да еще без оплаты, орденов и почета. — Может, ему заплатят? — усомнился Савковский. — Тогда бы так и сказали, конкурс бы объявили, а они, видишь, тайный поиск устрижали. почему да потому коллега что на мясо герой пойдет когда подвиг свой совершит без вариантов потому и нужен им такой тюфяк нам с тобой надо было не в подвал по привычке лезть а по шахматным клубам пройтись среди геймеров очкасты пошарить общество книголюбов навестить клубы не подходят напомнил совковский ну черт щеткин споткнулся и перешел на шаг умморил эков поликарпов а какая разница щеткин махнул рукой не могу больше что я лось в вперед гона если субъект окажется под подходящим братья его на свой счет запишут предупредил соковский они в нашем секторе поделятся специальный агент прищурился вглядываясь в дальний край площади однако и на ловца и зверь цековский проследил за его взглядом там вдали миниатюрный поликарпов тряс за рукав а певцов и вотвин с такого расстояния вовсе неотличимые деловито обшаривали кар карманы какого то облезлого и абсолютно равнодушного типа